Виц это был не только красавец, но и удивительный ум. Ах, господин начальник, до чего он был умен! Скажешь ему бывало: "Альфред, прыг мне на плечо". И он тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече. "Послушайте, сударыня», — начал было я, —